Неверов решил несколько удлинить маршрут, предпочитая вести машину над поверхностью реки. Управлять машиной над ровной водной поверхностью было намного проще. А после того, как они узнали, что водные пространства контролируют существа, не испытавшие граером теплых чувств, этот маршрут стал безопаснее. Весь день, не отрываясь от управления, Неверов внимательно следил за показаниями биолокаторов, надеясь засечь в глубине реки какие-то биологические объекты. Но его старания были напрасны. Или их новые знакомые не проявляли к машине особого интереса, или их биологическое строение сильно отличалось от всех знакомых типов живых существ. Неверов пытался преподать уроки вождения Делани на какой-нибудь непредвиденный случай, но полностью доверить ему управление машиной пока не решался. К обеду он почувствовал сильную усталость. Управление вездеходом требовало постоянного внимания и утомляло ничуть не меньше, чем физическая нагрузка, сравнимая разве что с подъемом на гору. Почувствовав к обеду, что он окончательно вымотался, Неверов объявил привал. Они выбрали для остановки широкий песчаный остров в середине реки, со всех сторон окруженной водой. Здесь им впервые встретились растения, напоминающие земные деревья. Но Алмин сразу же определил, что это разновидность местных гигантских трав. Пока Элайн выполняла свои добровольные обязанности поварихи, они все разбрелись в разные стороны по островку, используя каждую минуту, чтобы хоть немного отдохнуть от надоевшей теснотой кабины. Солнце проглядывало сквозь стремительно несущиеся облака лишь на короткие мгновения, но ветра внизу над водой не было, и потому на островке к середине дня стало тепло. Так и тянуло искупаться. Алмину пришлось напомнить, что местная вода содержит слишком много ядовитых веществ и без очистки непригодна для употребления. Соблюдая известную осторожность от попадания воды в рот, купаться в реке было можно, но никто не знал, какие опасные обитатели скрываются в ее глубинах. На обед Элайн раздала всем герметически закрытые алюминиевые лотки, разогретые в автоматической печи. Белковые бифштексы выглядели аппетитно, но по вкусу все же напоминали отруби. Люди соскучились по натуральной пище. Первого урожая оставалось ждать еще около месяца, если им удастся его снять. Те, кто сейчас нёс вахту на звездолёте, довольствовались однообразным грибным меню, так что им ещё повезло, что ведавший всеми продуктовыми запасами красин расщедрился и выделил для экспедиции продукты из корабельного неприкосновенного запаса. Журтяние реки на песчаном плёсе и блеск водяных струй невольно напомнил Неверову другую реку, в которой он поймал свою первую в жизни форель. Это было неповторимое ощущение. Смесь азарта, И детского восторга, когда туго натянутая леска рвалась из рук, уходя в глубину, и он что-то кричал, а отец смеялся и не стал ему помогать, чтобы не портить впечатление от первой, самостоятельно пойманной добычи. Здесь не водилось форелей, но зато в глубине этих вод скрывалось нечто, с трудом укладывающееся в сознание. Чужой разум. Те самые собратья, которых люди долго и безуспешно искали среди звезд. Возможно, именно из-за древней мечты человеческой расы избавиться от одиночества, найти на иных мирах других мыслящих существ, он и испытал такое острое разочарование, когда узнал, что же собой представляют Граеры. Холодная логика и сконцентрированный эгоизм. Эгоизм в самом чистом, незамутненном никакими этическими нормами виде. Для них хорошо лишь то, что приносит благо существованию и развитию гнезда. Все остальное подлежит уничтожению и использованию. Примерно так выглядел единственный принцип, которым руководствовались Грейеры, Но это было несправедливо. Должен был существовать какой-то противовес этой убийственной для всего живого логике. И кажется, теперь они нашли его. Откуда эти водные обитатели узнали об их существовании и о вражде с Грейерами? Их появление на месте вынужденной остановки вездехода, скорее всего, было не случайным. Как ни случайно и это послание, оставленное им. Всего лишь пятнышко. Маленькое пятнышко на карте. Что их там ждет? Может, это новое, на этот раз гораздо лучше подготовленная ловушка? Ведь первый раз они увидели точно таких же существ во время атаки на гору Грайеров. Что если и это всего лишь хорошо подготовленные оборотни, психику которых контролируют все те же Грайеры? Бой на берегу реки мог быть всего лишь инсценировкой. Такое возможно, только не рационально. Зачем Грайерам понадобился столь сложный план, когда они могли разделаться с ними, продолжив атаку на вездеход? Еще пара прямых попаданий и обшивка корпуса развалилась бы. Слишком много вопросов остается без ответа. И так бывает всегда. Добившись ответа на один вопрос, почти всегда в награду за усердие получаешь новый, а то и два. Однако ждать оставалось недолго. Сегодня к вечеру, самое позднее завтра утром, они получат ответ. Элайн неслышно подошла сзади и остановилась за спиной Неверова. «Ты думаешь о них?» «Как я могу о них не думать? Они наши единственные надежды, и они же могут окончательно погубить все наши надежды обосноваться на этой планете». «Мне кажется, в них нет угрозы, они не хотят нам зла». «Хорошо, если ты не ошибаешься». Но полной уверенности нет даже у тебя. И нет ответа ни на один из моих вопросов. Я даже не знаю, как их называть. Водяные? Исканцы? Кто они? Древняя разумная раса или монстры, слегка облагороженные чужим влиянием? Ты ведь ни за что не изменишь маршрут, и все ответы получишь завтра. Зачем же тогда эти терзания? А что касается имени? Сами себя они называют аквантами. Во всяком случае, я так перевела их выражение «живущие в воде». Ну что ж, название красивое, почти Атланты. Пусть так и будет. В детстве я знал одну песню, в которой были странные слова. «Атланты держат небо на каменных руках». Кто такие Атланты? Древние боги. Самые древние. Они управляли землей еще до появления Зевса и прочих небожителей Олимпа. Прометей был один из них. Тогда мое название вполне подходит. Акванты держат на своих плечах весь океан этой планеты. Если бы не они, здесь повсюду давно воцарилось бы царство ужаса. Пора собираться в дорогу. Завтра мы узнаем, что собой на самом деле представляют твои акванты.